Глава 46. Фора. Знаете, в чем была сложность? Да, для 52-х, которым неслись уцелевшие в бою с истребителями Су. Не только в том, что Б-52, как его не дорабатывай, все же машины 50-х годов, а Су-27 рекордсмен мира в своей категории, и не светит стратам фортресу, как он не старайся, Не убежать, ни сманеврировать от маленькой 12-тонной птички. Лишь в одном, подходящем для данного случая параметре, 52-й может соревноваться Су. У него в чреве больше станций постановки помех. Конечно, у бомбардировщиков не только пассивные методы обороны. У них и противосамолетные ракеты имеются. Однако, еще одна упомянутая сложность. Против них. Видите ли? Перед локаторами Су только враги и их помехи ловушки. А вот перед носами стратофортресов не только враги. Там вдалеке еще шастают по небу добиваемые их хорниты. Какое до них дело атакуемым стратосферным крепостям? Вроде бы никакого, но видите ли, технические факторы снова вносят свои коррективы в тактику. Дело в том, что кроме луча локатора наведения, Цель перед запуском ракеты ловит еще луч опознавателя, свой-чужой. У него свой маленький излучатель-приемник. Однако работают они в разных диапазонах. У опознавателя гораздо меньшая точность в силу некоторых физических составляющих нашего мира. Посему луч наведения может уже прекрасно поймать цель. Однако более широкий луч опознавателя – Часто ловит не только врага, но и свой самолет, находящийся дальше, либо в стороне. Что тут изволите предпринять? На экране цель одна. Но на запрос опознавания она отвечает: Я свой. И Су получают дополнительную фору для сближения.